«Их лучшая ищейка», — подчеркивал Всеволод. Тон записки был тревожный, призывал быть начеку. Было очевидно, что брат чего-то недоговаривает, опасаясь, как бы не перехватили записку. И только я успел ее уничтожить, как камеру мою тщательно обыскали. Изъяли бумагу, карандаш, металлическую ложку, даже спички. Словом, все, что накопилось понемногу, в нарушении режима строгой изоляции. А среди ночи я был разбужен, и отведен в большой дом. Степунин, до того державшийся, в общем, корректно, даже вежливо, круто изменил повадку. Надо сказать, в облике его почти не проскальзывало то отталкивающее, циничное, хамски грубое, что кладет такую четкую печать на людей его профессии, даже когда эта дрянная сущность, лишенных совести и чести людей, прячется за внешним благообразием, совмещена с умом, окрашена способностями, образованием и так далее. Был Степунин худощавым блондином несколько старше меня, с мелкими чертами безбрового лица и белыми руками, с плоскими пальцами и обкусанными ногтями. Пенснеп без оправы придавал ему интеллигентный вид, да и обмолвился он как-то, что «знаец мое», так как окончил гимназию. Для начала он, отпустив кивком конвоира, углубился в чтение газеты, предоставив мне с полчаса праздно сидеть на стуле. Вдруг поднял голову. «А, это вы?» Ну что ж, будем разговаривать по-настоящему. Отшвырнул газету, резко выдвинул верхний левый ящик стола, достал пистолет. Положил перед собой, повертел, вынул обойму, вставил обратно, заслал патрон в ствол, поиграл предохранителем и снова положил на стол уже справа от себя. Несколько раз перекладывал, демонстрируя, что подбирает место, откуда способнее всего было бы схватить его. И снова на меня уставился. Потом вдруг разразился, — еще долго будешь, сволочь, белогвардейской морочить голову, отпирается говню, когда свои давно в кругом обосрали. Открыли, что ты загад продажный. На, на, гляди. И он стал быстро перелистывать страницы знакомой мне папки с моей фамилией, каллиграфически выведенной на обложке. Прежде тощая папка теперь наполнилась подшитыми бумагами, исписанными разными почерками. Он подсовывал ее мне, тыкал пальцем в подписи, в какие-то строки, впрочем, так, чтобы я ничего прочитать не успел. Мелькнули знакомые фамилии Козлов, Голицын, Арсеньев, Савкин, и пошло. Угроза, ругательство, крики, требование признать себя шпионом, форменный штурм, так что я и слова не мог вставить. — Так ты, выходит, честный советский гражданин, стоишь за власть. До того, что тут есть... Он с размаху хлопнул ладонью по папке. — Хватит, чтоб тебя расшлепать, шлепнуть, дать вышака, отправить на Луну. Последнюю метафору Степунин особенно любил. Пустить в расход или нарасход. Варьировались на все лады, подкрепленные чтением статьи 58 Уголовного кодекса, пункт 6, как раз предусматривающие вышака. Нечего говорить, что подавленный всем виденным и пережитым за последний месяц, выбитый из равновесия одиночным сиденьем в глухой камере, с недаймой тревогой забратый из-за себя, я был, пока Степунин читал газету, далеко не спокоен. Даже с трудом подавлял поднимавшуюся откуда-то изнутри противную дрожь. «Скажу, что сосна», — мелькнула в голове, когда показалось, что может заметить. Но едва он стал орать и материться, прицеливаться из пистолета в лампочку и ериться, как во мне, не милость ли Божия, резко сменилось настроение. Я успокоился и как-то со стороны оценил, что ломает он, в общем, комедию, призванную прикрыть полное отсутствие улик. Да и перебарщивал он, недооценивал некоторую мою бывалость. Первое следствие лагерь снабдили как-никак известным опытом. Ссылка же на Всеволода, якобы топившего меня своими показаниями, была глупым промахом Степунина, очевидно, порядочного дуба во всем, что касалось истинно человеческих отношений и чувств. Больше всего я боялся, что будут бить. Чем я лучше тех десятков мужиков, которых тут до меня избивали?